Глава четвертая. Сказка о бедном мальчике, который нашел сокровище. Начало примечания. Глава четвертая изложена по автобиографии Генриха Шлимана. Конец примечания. Это начиналось так. Маленький мальчик стоял около могилы на кладбище в своей родной деревушке, расположенной высоко в горах в немецкой земле Мекленбург. В этой могиле был похоронен злодей Хенник по прозвищу Брандер Кирль. Рассказывали, что он заживо сжег одного пастуха, а потом ударил его, уже обуглившегося, мертвого ногой. Это не прошло Брандер Кирль ударом. Как говорили, каждый год его левая нога в шелковом чулке и башмаке вылезала из могилы. Мальчик стоял и ждал. Нога не показывалась. Тогда он попросил отца раскопать могилу, чтобы узнать, куда Нагаза пропастилась в этом году. Недалеко от этого места выселся холм. Под ним была закопана золотая колыбель. Так, во всяком случае, утверждали панамарь и няня. Как-то мальчик сказал отцу, промотавшему все свое состояние пастору. «У тебя нет денег? Почему бы нам не выкопать колыбель?» Отец рассказывал сыну сказки и легенды. Человек, получивший классическое образование, он поведал отпрыску о борьбе героев Гомера, о Парисе и Елене, об Ахилле и Гекторе, о могущественной Трое, сожженной и разрушенной. В 1829 году, на Рождество, сын получил от него в подарок иллюстрированную всемирную историю для детей Эрера. Там была картинка. Эней, держа сына за руку и посадив старика отца на спину, покидает охваченный пламенем город. Мальчик смотрел на изображение, на крепкие стены, на огромные скайские ворота. «Так выглядело Троя?» – спросил он. Отец утвердительно кивнул. «И все это разрушено, совершенно разрушено, и никто не знает, где стоял этот город?» «Разумеется», – ответил отец. «Я не верю этому», – сказал маленький Генрих Шлиман. «Когда я вырасту большой, я найду трою и сокровища царя». Отец рассмеялся. Это не выдумка. Это даже не окрашенные в сентиментальные тона воспоминания детства, которым нередко придаются в старости люди, добившиеся успеха в жизни. Задача, которую поставил перед собой семилетний мальчик, была притворена в жизнь». А в 61 год уже всемирно известный исследователь, очутившись случайно на родине, раскопал могилу злого Хеннига. В предисловии к его книге об Итаке сказано: Когда я, в 1832 году в десятилетнем возрасте, преподнес отцу в качестве рождественского подарка изложение основных событий Троянской войны и приключений Одиссея и Агамемнона, я не предполагал, что 36 лет спустя, после того, как мне посчастливится собственными глазами увидеть места, где развертывались военные действия, и посетить отчизну героев, чьи имена, благодаря Гомеру, стали бессмертными, я предложу вниманию публики целый труд, посвященный этой теме. Первые впечатления ребенка остаются на всю жизнь. Но недолго было суждено этим впечатлением питаться рассказами о классических деяниях. В 14 лет Шлиману пришлось оставить школу и поступить учеником в лавку в маленьком городке Фюрстенберг. Долгих 5,5 лет он продавал селедку и шнапс, молоко и соль, крошил картошку для перегонного куба и подметал лавку. И так с 5 часов утра до 11 часов вечера. Он забыл то, что учил то, что слышал когда-то от отца. Но однажды в лавку ввалился подвыпивший рабочий, помощник мельника. Уселся на прилавок и громовым голосом с тем пафосом, который обнаруживают люди, чему-то учившиеся, перед своими более бедными по духу собратьями, принялся декламировать стихи. Шлиман был как в чеду, хотя и не понимал ни слова. Но когда он узнал, что это стихи из Гомеровской "Илиады", то собрал все свои жалкие сбережения и стал покупать пьянице стаканчик водки каждый раз, как тот повторял декламацию. Дальнейшая его жизнь похожа на приключенческий роман. В 1841 году он отправился в Гамбург и завербовался юнгой на корабль, уходивший в Венесуэлу. Через 14 дней корабль попал В жесточайший шторм и затонул возле острова Тексель, а Шлиман очутился в госпитале. По рекомендации друга семьи ему удается устроиться на службу в одну контору в Амстердаме. И если в географическом смысле его вылазка оказалась неудачной, то в духовном ему явно повезло. В жалкой нетопленной мансарде он приступает к изучению языков, применяя совершенно необычный Им самим созданный метод, он за два с половиной года овладевает английским, французским, голландским, испанским, португальским и итальянским языками. Эти напряженные и чрезмерные занятия настолько укрепили за год мою память, что изучение голландского, испанского, итальянского и португальского языков показалось мне очень легким. Мне понадобилось не более шести недель, чтобы научиться свободно говорить и писать. Став корреспондентом и бухгалтером одной фирмы, которая имела торговые связи с Россией, он приступил в 1844 году, 22 лет от роду, к изучению русского языка. Но никто во всем Амстердаме не владел этим труднейшим языком, и единственными учебными пособиями, которые ему удалось разыскать, были старая грамматика, словарь да плохой перевод похождений Телемаха. Начало примечания. Вероятно, это была телемахида в авторском написании Телемахида Василия Кирилловича Тридиаковского. Конец примечания. С этим он и начал свои занятия. Он так громко декламировал выученного им наизусть телемаха, а голос его так звонко раздавался в пустых стенах комнаты, что это вызвало недовольство соседей. Дважды ему пришлось переезжать на новую квартиру. Наконец он решил, что ему будет полезен слушатель, и нанял за 4 франка в неделю одного бедного еврея, который должен был терпеливо сидеть и слушать Телемаха, не понимая ни единого слова из того, что Шлиман ему декламировал. После шести недель напряженнейших занятий Шлиман бегло объяснялся с русскими купцами, которые прибыли в Амстердам для закупок индиго на их родном языке. Его успехом в учебе сопутствовали успехи в делах. Бесспорно, ему везло. Следует, правда, отметить, что он принадлежал к числу людей, которые, как говорится, своего не упустят и умеют ковать железо, пока оно горячо. Сын бедняка пастора, ученик в лавке, служащий в конторе, но одновременно и полиглот, владеющий восьмью языками. Он стал торговцем, а затем в головокружительном взлете достиг должности королевского купца. В деньгах и богатстве он видел кратчайший путь к успеху. В 1846 году 24-летний Шлиман едет в качестве агента своей фирмы в Петербург. Годом позже он основывает собственный торговый дом. Все это отнимает у него немало времени и стоит немалого труда. Только в 1854 году мне удалось изучить шведский и польский языки. Он много ездил. В 1850 году побывал в Северной Америке. Присоединение Калифорнийского побережья к Соединенным Штатам давало ему право на американское гражданство. Не миновала его, как и многих других, золотая лихорадка. Он основал банк для операций с золотом. Его удостаивает приемом президент. В 7 часов я отправился к президенту Соединенных Штатов. Я сказал ему, что желание увидеть эту великолепную страну и познакомиться с ее великими руководителями побудило меня предпринять эту далекую поездку из России и что я считаю своим первейшим долгом засвидетельствовать ему свое почтение. Он принял меня очень сердечно, представил жене и дочери. Я беседовал с ним полтора часа. Однако вскоре Шлиман заболел малярией. К тому же он давно тяготился своей буйной клиентурой. Все это снова привело его в Петербург. Да, в эти годы он был настоящим золотоискателем. Во всяком случае, именно таким его описывает один из биографов, Людвиг. Но его письма, относящиеся к этому периоду, и обе автобиографии – свидетельствует в то же время о том, что и в эти годы, как, впрочем, и всегда, его не покидает юношеская мечта – посетить когда-нибудь те далекие места, где жили и совершали свои великие подвиги герои Гомера, заняться изучением и исследованием этих мест. Его увлечение настолько серьезно, что он, этот, наверное, самый способный к языкам человек своего времени, испытывает своеобразный страх, перед греческим языком и не приступает к его изучению, так как боится, что оставит ради него свои дела раньше, чем сможет обеспечить себе необходимую базу для свободных занятий наукой. Только в 1856 году он взялся за изучение новогреческого языка и, верный своей привычке, овладел им все в те же 6 недель. В последующие три месяца Он успешно справляется со всеми трудностями гомеровского гекзаметра, что требует от него колоссальной траты сил. Я штудирую Платона с таким расчетом, что если бы в течение ближайших шести недель он смог бы получить от меня письмо, он должен был бы его понять. В последующие годы он дважды чуть было не попал в те места, где жили герои Гомера. Только случайная болезнь помешала ему во время путешествия ко второму Нильскому порогу, через Палестину, Сирию и Грецию, съездить на остров Итака. Кстати говоря, во время этого путешествия он изучил латинский и арабский языки. Его дневники способен прочесть только полиглот, он всегда писал на языке той страны, в которой в это время находился. В 1864 году Он уже было совсем собрался посетить Троянскую равнину, но, изменив своему решению, отправился в двухлетнее путешествие вокруг света, плодом которого явилась его первая книга, написанная на французском языке. К этому времени он уже был свободным человеком. Пасторский сынок из Мекленбурга обладал великолепным деловым чутьем и принадлежал к той же породе людей, что и американские self-made men. Вспоминая в одном из писем о том, как воспользовался в торговых операциях Крымской войной 1853-1856 годов, как нажился во время гражданской войны в США и годом позже на торговле чаем, он сам говорит о себе как о человеке с жестоким сердцем. Ему всегда чертовски везло. Во время Крымской войны он однажды отправил в Мемель большой груз, Случилось так, что на мемельских складах вспыхнул пожар. Все товары были уничтожены, за исключением груза, принадлежавшего Генриху Шлиману. По чистой случайности, груз разместили не в общем складском помещении, а в сарайчике, который находился несколько в стороне. Тогда он мог записать, какая гордость скрывается за этими словами. «Небо чудесным образом благословило мои торговые дела», И к концу 1863 года я увидел себя владельцем такого состояния, о котором не отваживался мечтать и в самых чистолюбивых своих замыслах. И непосредственно после этих строк следует прелестная в своей непосредственности фраза констатация поступка, казалось бы, абсолютно неправдоподобного, но для Генриха Шлимана совершенно закономерного. В силу этого я отошел от торговли скромно замечает он, решив целиком посвятить себя научным занятиям, которые всегда меня чрезвычайно привлекали. В 1868 году он совершил через Пелопонес и Трою поездку на остров Итака. Предисловие к его книге Итака датировано 31 декабря 1868 года. Подзаголовок книги гласит археологические изыскания Генриха Шлимана. Сохранилась его фотография петербургских времен. Перед нами представительный господин в тяжелой меховой шубе. Эту фотографию он подарил жене одного лесничего, которую знал еще маленькой девочкой. На обратной стороне гордая подпись – фотография Генриха Шлимана, ранее ученика у господина Хюкштедда в Фюрстенберге ныне оптового купца Первой гильдии, русского потомственного почетного гражданина, судьи в Санкт-Петербургском торговом суде и директора Императорского государственного банка в Санкт-Петербурге. Разве не похоже на сказку то, что крупнейший коммерсант, которому сопутствует в делах необыкновенная удача, находясь на вершине своих успехов, внезапно бросает все, сжигает за собой все корабли лишь для того, чтобы пойти дорогой мечты своего детства. Что этот человек, опираясь только на поэмы Гомера, здесь начинается новая глава его удивительной жизни. Посмел бросить вызов всему ученому миру и открыто сделав Гомера своим знаменем, отвергнув все прежние труды филологов, с лопатой в руках отправился распутывать то, что до этого было запутано и перезапутано сотней трактатов. Во времена Шлимана Гомера считали певцом давно исчезнувшего мира. Сомнения в реальном существовании Гомера переносились и на сообщаемые им сведения. Ученые того времени были далеки от смелых утверждений своих позднейших коллег, называвших Гомера первым военным корреспондентом. В достоверность его сведений о той борьбе, которая разыгралась за город Приама, верили ничуть не больше чем в правдивость утверждений, содержащихся в древних сказаниях о героях. Некоторые вообще относили их к области мифов. Разве Илиада не начинается с того, что Аполлон насылает смертельную болезнь на ахейцев? Разве Зевс не вмешивается прямо в борьбу, точно так же, как и рука Гера? Разве там боги не превращаются в людей, подверженных ранениям? Ведь даже богиня Афродита почувствовала железо копья. Мифы, сказки, легенды, полные божественного огня. Создание одного из величайших сказителей, но всего лишь сказителя. К этому надо добавить еще следующее. Согласно Илиаде, Греция того периода была страной высокой культуры. Между тем, во времена, когда греки попали в поле зрения современных историков, их край – Ничем особенно не выделялся среди других земель: ни роскошью дворцов, ни могуществом царей, ни большим флотом. Приписать содержащиеся в поэмах Гомера сведения фантазии поэта было несомненно гораздо проще, чем согласиться с тем, что за эпохой высокой цивилизации последовала эпоха упадка с его варварством, а затем новый подъем эллинской культуры. Но подобные взгляды не могли сбить с пути Шлимана. Он жил в мире Гомера, и для него все, что сообщал Гомер, было подлинной реальностью. В этом он, в свои 46 лет, недалеко ушел от того мальчика, который когда-то рассматривал рисунок, изображающий бегство Энея. Когда он перечитывал описание щита Агамемнона или те места, где во всех деталях описывались боевые колесницы, оружие, утварь, он нисколько не сомневался что перед ним реально существовавший греческий мир. Все эти герои – Ахилл и Патрокл, Гектор и Эней – все их деяния, их дружба, ненависть и любовь – все это лишь плод фантазии? Нет. Он верил в их существование, и он знал. Его веру разделяли великие историки древности Геродот и Фукидит, которые везде говорили о Троянской войне как об истинном происшествии, а о ее героях как о реально существовавших ваших людях. С этой верой миллионер Генрих Шлиман и отправился на 46-м году жизни в свое путешествие в царство Ахейцев. Можно себе представить, насколько возрос его энтузиазм, когда он узнал, что жену Кузнеца, первого из местных жителей, с которым он познакомился на Итаке, звали Пенелопа, а ее сыновей Одиссей и Телемах. Это звучит неправдоподобно. Но, тем не менее, так было. Вечером на деревенской площади сидел богатый, чудаковатый иностранец и читал потомкам тех, кто умер три лет назад, двадцать третью песнь Одиссеи. При этом его охватило такое волнение, что он заплакал, а вместе с ним плакали местные жители и мужчины, и женщины. Все, что произошло затем, похоже на чудо. Где и когда в истории Один лишь энтузиазм приводил к успеху. Расхожее мнение, что успех решают знания, в данном случае не вполне справедливо. Хотя бы потому, что утверждение, будто Шлиман уже в первые годы своей научной деятельности был знатоком в области археологии, по меньшей мере спорно. И все-таки удача сопутствовала ему, как никому. В те времена большинство ученых считали, что Троя могла находиться, если она действительно когда-либо существовала, на том месте, где стояла теперь маленькая деревушка Бунарбаши, примечательная и по сегодняшний день лишь тем, что на крышах ее домов красуются чуть ли не по дюжине гнезд аистов. Здесь протекали два ручья. Это обстоятельство и навело наиболее смелых археологов на мысль, что именно тут и была расположена древняя Троя. До родников добежали,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 Так говорится в 22-й песне «Илиады Гомера». Наняв за 45 пиастров проводника с неоседланной лошадью, Шлиман вскоре очутился в стране своих мальчишеских грез. Сознаюсь, я с трудом справился с охватившим меня волнением, когда увидел прямо перед собой огромную троянскую равнину, какой она часто являлась мне в грезах и сновидениях. Но уже с первого взгляда Шлиману стало ясно, что троя не могла быть расположена здесь в трех часах езды от моря, ведь герои Гомера по несколько раз в день сходили с кораблей в город, и потом неужели город Приама со своими 62 двумя зданиями с циклопическими стенами и воротами, через которые в город был внесен деревянный конь хитроумного Одиссея, мог разместиться на этом холме? Шлиман осмотрел источники и покачал головой. На площади всего лишь в 50 квадратных метров он насчитал не два, как об этом говорил Гомер, а 34 источника. Более того, проводник еще принялся уверять его, что он обсчитался, их не 34, а 40. Недаром эта местность называется Кыркгёс, то есть 40 глаз. Но разве Гомер не говорил об одном теплом и одном холодном источнике? Шлиман, который также свято верил каждому слову Гомера, как теологи прежних времен Библии, вытащил термометр и измерил температуру во всех 34 источниках. Она везде была одинаковой – 17,5 градусов. Но и на этом он не успокоился. Он открыл Илиаду и перечитал то место, где Гомер рассказывает об ужасном поединке Ахилла и Гектора, о том, как Гектор бежал от грозного бойца, и они трижды... Кругом на проворных ногах обижали город великий владыки Приама, и все боги смотрели на это. Он решил проделать тот же путь. В одном месте он натолкнулся на такой крутой спуск, что вынужден был преодолевать его чуть ли не на четвереньках. Сомнения все возрастали. Разве мог Гомер, а его описание местности были для Шлимана равносильной топографической карте, заставить своих героев трижды сбегать по такому спуску? С часами в одной руке и томиком Гомера в другой, Шлиман шагал по дороге между холмом, который должен был прикрывать Трою, и мысом, у которого должны были стоять корабли ахейцев. В точном соответствии с содержащимся в Илиаде описанием 2 седьмая песни, он восстановил весь ход сражения разыгравшегося в первый день Троянской войны и пришел к выводу, что если бы Троя действительно находилась на месте Бунарбаши, ахейцы должны были бы за 9 часов проделать путь по меньшей мере в 84 километра. Но окончательно убедило его в своей правоте полнейшее отсутствие каких-либо руин. Даже черепков нигде не было видно. Тех самых черепков, о которых кто-то заметил. Судя по находкам археологов, древние народы только тем и занимались, что изготовляли вазы, а прежде чем погибнуть, они, проявляя низменные стороны своего характера, всегда эти вазы уничтожали, оставляя последующим поколениям лишь изуродованные осколки самых лучших своих творений. «Микены и Тиринф, писал Шлиман, «были разрушены 2335 лет назад». Он писал это в 1868 году. И, несмотря на это, их руины находятся в таком состоянии, что, наверное, простоят еще... 20 тысяч лет. Трое было разрушено всего на 722 года ранее, циклопические стены не могли исчезнуть бесследно, и тем не менее, нигде не было видно ни малейших их следов. В то же время, даже при поверхностном, беглом осмотре следы этих стен обнаруживались среди развалин Нового Илеона, ныне известного под названием Гиссарлык, что означает «крепость-дворец» расположенного в двух с половиной часах езды к северу от Бунарбаши и всего лишь в часе езды от моря. Начало примечания. Новый Илион, древнегреческий город, на месте которого находилось ранее Троя. Конец примечания. Шлиман дважды осмотрел вершину одного холма, представлявшую собой четырехугольное плоское плато, каждая сторона которого имела в длину 233 метра и пришел к убеждению – под этим холмом лежит Трое. Он стал наводить справки и выяснил, что является не единственным сторонником данной гипотезы, хотя разделяли ее немногие. Фрэнк Калверт – американский вице-консул, англичанин по происхождению, которому принадлежала часть холма Гессарлык, там располагалась его вилла. Произведя небольшие раскопки, пришел к тому же убеждению, что и Шлиман – но не сделал никаких окончательных выводов. Того же мнения придерживались шотландский ученый Макларен и немец Эккенбрехер, но к их голосам никто не прислушивался. Ну а как обстояло здесь дело с источниками, о которых упоминал Гомер? Ведь именно они послужили основным доказательством известной нам уже теории, утверждающей, что Троя была расположена на месте Бунарбаши. Неуверенность в своей правоте охватила Шлимана, когда выяснилось, что у Гиссорлыка, в отличие от Бунарбаши, где он обнаружил 40 источников, нет вообще ни одного ключа. Впрочем, сомнения его быстро рассеялись, и в этом ему помогли наблюдения Калверта, подметившего, что в вулканической почве Гиссорлыка за сравнительно небольшой период исчезло и появилось несколько горячих источников. Это случайное наблюдение помогло Шлиману отвести как несущественное обстоятельство, которое до сих пор казалось ученым столь важным. Наконец, то, что лишало веры в Бунарбаши, здесь ее укрепляло. Бой гектора и Ахила уже не казался таким неправдоподобным, если происходил здесь, где склоны холма были отлогими. Для того чтобы в пылу жестокой схватки трижды обижать вокруг стен Трои, им требовалось покрыть всего лишь 15 километров. Учитывая ожесточенный характер поединка, Шлиман не находил это невероятным. Таким образом, вновь решающую роль сыграли свидетельства античных авторов, а не теории современных Шлиману ученых. Разве Геродот не сообщал, что Ксеркс посетил Новый Илион, осмотрел руины Приамова-Пергама и принес в жертву Илийской Минерве – тысячу быков. Начало примечания. Приама в Пергам – крепость Гомеровской Трои, а также храм и дворец царя Приама. Конец примечания. То же самое, как свидетельствует Ксенофонт, сделал полководец Лакедемонин Миндар и, согласно Ариану, Александр Великий, который к тому же забрал из Трои оружие, приказав своей личной охране, Носить это оружие во время сражений перед ним как талисман. Разве не сделал для нового Илеона много и Цезарь? Во-первых, из восхищения перед Александром, а во-вторых, потому что он, как ему казалось, располагал достоверными сведениями о своем родстве с элийцами. Начало примечания. По легенде, Юлий Цезарь вел свой род от Энея, легендарного защитника Трои. Конец примечания И что же, все они лишь фантазировали? Или, быть может, они были сбиты с толку неверными сообщениями современников? В конце той главы, где Шлиман приводит одно за другим все эти доказательства, он отбрасывает всю свою ученость и, словно очарованный развернувшимся перед его глазами пейзажем, восклицает, как, наверное, воскликнул бы в свои мальчишеские годы. «Мне хочется добавить, Когда попадаешь в долину Трои, первое, что бросается в глаза, это красивый холм Гессарлык, самой природой кажется предназначенный для того, чтобы на нем возвышался большой город со своей цитаделью. И в самом деле, если его как следует укрепить, этот пункт господствовал бы над всей Троянской равниной. Во всей округе нет ни одного места, которое могло бы с ним сравниться. С холма Гессарлык видна и Ида гора, с вершины которой Зевс взирал на трою. Теперь он как одержимый принялся за работу. Всю свою неукротимую энергию этот человек, проделавший путь от ученика в лавке до миллионера, посвятил осуществлению своей мечты. Этому он без колебаний отдал и душу, и состояние. В 1869 году Шлиман женился на гречанке Софье Энгастроменос, Прекрасной как Елена. Вскоре она, так же, как и он, с головой ушла в поиски страны Гомера. Она делила с супругом и тягостный труд и невзгоды. Раскопки начались в апреле 1870 года. В 1871 году Шлиман посвятил им два месяца, а в последующие за этим два года по 4,5 месяца. В его распоряжении была примерно сотня рабочих он трудился, не зная ни сна, ни отдыха. И ничто не могло задержать его в работе. Ни коварная и опасная малярия, ни острая нехватка хорошей питьевой воды, ни несговорчивость рабочих, ни медлительность властей, ни неверие ученых всего мира, которые считали его просто безумцем, ни многое другое, еще худшее. В самой высокой части города стоял храм Афины. Вокруг него Посейдон и Аполлон, построили стену Пергама, так говорил Гомер. Следовательно, храм нужно было искать посредине холма. Там же должна была находиться возведенная богами стена. Разрыв вершину холма, Шлиман обнаружил стену. Здесь он нашел оружие и домашнюю утварь, украшения и вазы. Неоспоримое доказательство того, что на этом месте был богатый город. Но он нашел и кое-что другое. И тогда впервые имя Генриха Шлимана прогремело по всему свету. Под развалинами Нового Илеона он обнаружил другие развалины, под этими еще одни. Холм походил на какую-то чудовищную луковицу, с которой нужно было снимать слой за слоем. Как можно было предположить, каждый из слоев относился к определенной эпохе. Жили и умирали целые народы, расцветали и гибли города неистовствовал меч и бушевал огонь. Одна цивилизация сменяла другую, и всякий раз на месте города мертвых вырастал город живых. Каждый день раскопок приносил новую неожиданность. Шлиман предпринял их для того, чтобы разыскать Гомеровскую Трою, но за сравнительно небольшой период он и его помощники нашли не менее семи исчезнувших городов, а позднее еще два – девять окон в прошлое, о котором до того времени ничего не знали и даже не подозревали. Но какой из этих девяти городов был Троей Гомера, городом героев, городом героической борьбы? Не вызывало сомнений, что нижний слой относился к отдаленнейшим временам, что он самый древний, настолько древний, что люди той эпохи еще не знали металлов, а верхний слой – очевидно, являлся самым молодым. Здесь и должны были сохраниться остатки того нового Элеона, в котором Ксеркс и Александр совершили свои жертвоприношения. Шлиман продолжал раскопки. Во втором и в третьем слое снизу он обнаружил следы пожара, остатки гигантских валов и огромных ворот. Без колебаний он решил. Эти валы опоясывали дворец Приама, эти ворота были скайскими он открыл бесценные сокровища с точки зрения науки. Из всего того, что он отсылал на родину и передавал на экспертизу специалистам, постепенно все яснее вырисовывалась картина жизни далекой эпохи во всех ее проявлениях, представлялось лицо целого народа. Это был триумф Генриха Шлимана, но одновременно и триумф Гомера. То, что считалось сказками и мифами, То, что приписывалось фантазии поэта, на самом деле когда-то являло собой действительность, это было доказано. Волна воодушевления прокатилась по всему миру. Теперь Шлиман, который переворотил во время раскопок более 250 тысяч кубометров земли, почувствовал, что имеет право сделать передышку. Он уже начал задумываться о новых исследованиях. 15 июня 1873 года было ориентировочно назначено последним днем раскопок. И вот тогда-то, всего за сутки до этого срока, Шлиман нашел то, что увенчало всю его работу, то, что привело в восторг весь мир. Это событие было поистине драматическим. Даже сегодня о нем нельзя вспоминать без волнения. Утром жаркого дня Шлиман вместе с женой наблюдал за обычным ходом раскопок, не слишком рассчитывая найти что-либо новое, но, тем не менее, как всегда, полный внимание. На глубине около 28 футов была обнаружена та самая стена, которая, по убеждению Шлимана, опоясывала дворец прямо. Внезапно взгляд Шлимана привлек какой-то предмет. Смотревшись в него, Шлиман пришел в такое возбуждение, что дальше действовал уже словно под влиянием какой-то потусторонней силы. Кто знает, что предприняли бы рабочие, если бы разглядели то, что увидел Шлиман. «Золото!» – прошептал он, схватив жену за руку. Она удивленно уставилась на него. «Быстро!» – продолжал он. «Отошли рабочих домой! Сейчас же!» «Но!» – попробовала было возразить красавица-гречанка. «Никаких «но!» – перебил он ее. «Скажи им все, что хочешь, скажи, что у меня сегодня день рождения, и я только что об этом вспомнил. Пусть идут, празднуют, только быстрее, быстрее!» Рабочие удалились. «Принеси твою красную шаль!» — крикнул Шлиман и спустился в раскоп. Он работал ножом, словно одержимый, не обращая внимания на огромные каменные глыбы, грозно нависшие над его головой. В величайшей спешке, напрягая все силы, рискуя жизнью, ибо большая крепостная стена, которую я подкапывал, могла в любую минуту похоронить меня под собой, я с помощью большого ножа раскапывал клад. Вид всех этих предметов, каждый из которых обладал колоссальной ценностью, придавал мне смелость, и я не думал об опасности. Тускло поблескивала слоновая кость, звенело золото. Жена Шлимана держала шаль, наполнявшуюся постепенно сокровищами, необычайной ценности. Сокровище царя Приама. Золотой клад одного из самых могущественных царей седой древности, окропленный кровью и слезами. Украшения, которые принадлежали людям, подобным богам. Сокровища, пролежавшие три тысячи лет в земле и извлеченные из-под стен семи исчезнувших царств на свет нового дня. Шлиман ни минуты не сомневался в том, что нашел именно этот клад. И лишь незадолго до его смерти было доказано, что в пылу увлечения он допустил ошибку. Трое находилось вовсе не во втором и не в третьем слое снизу, а в шестом. И найденный шлиманом клад принадлежал царю, жившему за тысячу лет до Приама. Начало примечания. После раскопок, проведенных на холме Гисорлык американской археологической экспедицией во главе с Карлом Блегином, В 1932–1938 годах было обнаружено 13 слоев. Гомеровский город, определяемый по товарам из Микен 13–12 -XII веков до нашей эры, это так называемая Троя седьмая, если считать снизу. Троя шесть, которую Вильгельм Дерпфельд связывал с гомеровским эпосом, была разрушена землетрясением задолго до Троянской войны. Троя два. Истинное и единственное, как считал Генрих Шлиман, маленькое поселение 2500-2300 годов до нашей эры. Однако проблема остается еще далеко не решенной. Античная традиция относит поход ахейцев и гибель Града Приама чаще всего к XIII веку до нашей эры, хотя датировки колеблются от 1334 го до 1136 года до нашей эры. Но согласно последним археологическим исследованиям, именно в VIII веке до нашей эры в материковой Греции многие крепости и цитадели перестраиваются и укрепляются, что связано, вероятно, с усилением внешней опасности. Не исключено, что ахейцы сами испытывали в то время могучий натиск каких-то пришлых племен и поэтому трудно предполагать, что они вдруг оставили свои селения на произвол судьбы и, очертя голову, бросились в военный поход на далекую Трою. Конец примечания. Таясь словно воры, Шлиман и его жена осторожно перенесли сокровища в стоявшую неподалеку хижину. На грубый деревянный стол легла груда драгоценностей, диадемы и застежки, цепи и блюда, пуговицы, украшения, филигрань. Можно предположить, что кто-либо из семьи Приама в спешке уложил сокровища в ларь, так и не успев вынуть из него ключ, и попытался их унести, но погиб на крепостной стене от руки врага или был настигнут пожаром. Брошенный им ларь был сразу же погребен под обломками, стоявшей неподалеку дворцовой постройки и пеплом, образовавшими слой в 5-6 футов. Начало примечания. Найденная Шлиманом Груда сокровищ образовывала строгий четырехугольник, отсюда и возникло предположение о ларе. Кроме того, среди сокровищ был обнаружен металлический стержень, который Шлиман принял за ключ от ларя. Конец примечания. И вот фантазер Шлиман берет пару серег, ожерелье и надевает эти старинные тысячелетние украшения на двадцатилетнюю гречанку свою красавицу-жену. «Елена!» – шепчет он. Но как поступить с кладом? Шлиман не может сохранить находку в тайне, слухи о ней все равно просочатся. С помощью родственников жены он весьма авантюристическим образом переправляет сокровища в Афины, а оттуда на родину. И когда по требованию турецкого посла его дом опечатывают, чиновники не находят ничего. Золото и след простыл. Можно ли назвать его вором? Законодательство Турции допускает различные толкования вопроса о принадлежности античных находок. Здесь царит произвол. Стоит ли удивляться тому, что человек, который ради осуществления заветной мечты перевернул всю свою жизнь, попытался спасти для себя и тем самым для европейской науки золотой клад? Разве за 70 лет до этого Томас Брюс, Седьмой граф Элджин, Элджин, и одиннадцатый граф Кинкардин не поступил так же? Афины в те времена еще принадлежали Турции. В Фермане, полученном лордом Элджином, содержалась следующая фраза. «Никто не должен чинить ему препятствий, если он пожелает вывести из Акрополя несколько каменных плит с надписями или фигурами». Элджин очень широко истолковал эту фразу. Он отправил в Лондон 200 ящиков с архитектурными деталями Парфенона. В течение нескольких лет продолжались споры о праве собственности на эти великолепные памятники греческого искусства. Лорду Элджину его коллекция стоила 74 240 фунтов. А когда в 1816 году специальная комиссия парламента признала целесообразным приобрести ее для британского музея, Лорду заплатили 35 тысяч фунтов, что не составило и половины ее стоимости. Начало примечания. Лорд Томас Элджин был с 1799 года послом Великобритании в Константинополе. В 1801 году он получил от турецких властей разрешение снимать слепки со скульптур афинского Акрополя, производить раскопки и даже вывозить некоторые камни с надписями или фигурами. Прикрываясь этим разрешением, Элджин снял ряд статуй, плиты Фриза и даже одну из кариатит Парфенона и вывез все в Англию, где и продал свою внушительную коллекцию античных шедевров Британскому музею. Конец примечания. Найдя сокровища царя Приама, Шлиман почувствовал, что достиг вершины жизни – Можно ли было после такого успеха рассчитывать на что-нибудь большее?